«Эпилог. Ой, снег пошел», — сказала Света, держа на руках новорожденного сына. Она подняла голову наверх, и на ее лицо упали мелкие снежинки. Зима в этом году сильно запоздала и пришла только к концу декабря. По другую сторону от меня стояла Диана. Скоро ей рожать остались считанные недели до того самого дня. Диана улыбалась в предвкушении. «Ведь сегодня произойдет то...» чего мир окончательно изменится? «Все готово?» Спросил я у Бориса Владиславовича, который был ответственным за сегодняшнее мероприятие. «Да, Ваше Императорское Величество», отчеканил полковник, которого совсем скоро ждет повышение до генерала. «Маги воздуха и земли на позициях. Заряды заложены». «Тогда начинайте», кивнул я. Полковник отдал команду своим людям, и со всех сторон послышались взрывы. Заряды были заложены на всем периметре стены, через каждые 15 метров. Маги воздуха выставили вокруг нее шумоподавляющий купол и до нас доносились лишь отголоски взрывов. Стена пала. Маги земли заставили пыль опуститься к земле, и только потом воздушники убрали купол. «Алексей Дмитриевич, можно приступать?» — спросил у меня Олег, позади которого стоял его брат, Саша. «Да, но не забывайте про осторожность. «Это на первом месте. Благодаря вам мы сначала думаем, потом делаем», — улыбнулся Саша. «Поэтому завтра мы открываем похоронное бюро». «После сноса стен всем снова захочется вернуться к привычным обрядам», — объяснил Олег. «А кто справится с этим лучше некромантов?» «Никто», — усмехнулся Олег. «Дело хорошее. Но вы сперва со стеной разберитесь», — улыбнулся я и кивнул на подготовленные руины. Все магические связи распались от взрывов, И теперь остатки стены можно было убрать с помощью обычной магии. Нас ждала вторая часть представления. Саша окружил все руины своим куполом, а Олег заточил в нем облако гниения. И город по кругу окружила тьма. Всего на полчаса. А потом, когда купол исчез, от стены остался лишь выезженный след. Но уже к вечеру его запорошило снегом. Словно никогда и не было здесь этой стены. Время пришло, брат. «Все дела сделаны, и больше я тебе не нужен», сказал мне Саша на следующий день после разрушения Смоленской стены. Такие же мероприятия прошли во всех городах империи. Нам хватило полугода, чтобы очистить эту землю от регатов окончательно. И нет в этой стране видящего мага, который бы не принял участие в ликвидации монстров. Оставалось добить твари в других регионах. В Африканской Республике и Новой Земле пока что получилось сократить их численность наполовину из-за сложных условий. И еще предстояло много работы. «Хорошо. И спасибо, что был с нами весь этот год», — ответил я брату. «Рад, что смог помочь своей семье. Со мной уйдет еще 30 призраков». Я отправился готовиться к ритуалу. И на заходе солнца нити привязки к моему брату И еще тридцати привидениям растворились в кислоте. «Спасибо», — сказал я еще раз, — «в след его исчезающей душе». Все-таки надо иметь решимость, чтобы уйти, а не продолжать существовать в посмертии. Кому-то хочется переродиться, кому-то вернуть тело, как было с Макаром, но не понимаю тех, кому нравится оставаться призраками. Один Тимофей Сергеевич не хочет на пенсию, хотя долгов у него перед нашей семьей больше нет, но теперь он глава службы безопасности императора, и уж очень нравится ему эта должность, надеюсь что когда придет его время, он выберет верный для самого себя путь. Я выделил время, чтобы проведать алтарь тысячи мучеников. Там были заключены те, кого я когда-то пообещал освободить, и сейчас у меня хватало для этого сил. Положив руку на алтарь, Я влил в него ману и призвал призраков. Дал им достаточной энергии, чтобы они смогли проявиться. Тысяча душ, что были заточены здесь ради того, чтобы создать носителей первоисточников в империи, предстали предо мной. Они смотрели стеклянными глазами, словно и не живые, и не мертвые. Словно разума в них давно не осталось. Только мой предок осознанно наблюдал за происходящим. «Я пришел вас освободить», — сказал я ему. Но вместо ответа он лишь кивнул. Не могу представить, как долго он ждал этого момента. Я вывел в воздухе плетение массового изгнания, вложил в него половину маны из своего источника и отправил к призракам. Каждого из них обхватило щупальца света и сжимало до тех пор, пока привидение не растворялось. В последнюю очередь заклинание добралось до моего предка. «Спасибо», — сказал он перед тем, как исчезнуть. «Я бросил последний взгляд на алтарь, который отныне был бесполезен. Ведь сила, что раньше доволан нашим родам, теперь находилась во мне». Звонкий смех Насти разносился по всему саду поместья Меньшиковых в Москве. Прошло два года, как их семья перебралась в столицу вместе с Четой Воронцовых, и еще год с того момента, как Макар переехал к своей девушке но лишь потому, что не хотел жить во дворце, где в последнее время слишком много интриг. «Поскажи еще раз», — попросила Настя, отсмеявшись. Макар широко улыбнулся и снова заговорил старческим голосом. «Старость, не радость. Где там мои таблеточки? Совсем ревматизм доконал». Настя снова рассмеялась, а Макару нравилось ее смешить. «Завтра у меня первое выступление в Московском театре», — сказал он, когда шутки закончились. «Волнуешься?» «Немного. Лёха с его семьёй придут посмотреть. Знаешь, я ему многим обязан». «Как и я». Она взяла Макара за руку. «Мало кто ещё может похвастаться, что получил второй шанс после смерти». «Это да. Но я больше благодарен за то, что он многому меня научил и заставил, наконец, меня повзрослеть». «Повзрослеть? Это разве про тебя?» — хихикнула Настя. «Да». «Я совершил много глупостей, которые повлекли за собой страшные последствия. Так что теперь максимум позволяю себе перепутать слова в театре», — усмехнулся Макар. «И делаешь ты это бесподобно», — улыбнулась она. «Все же мне нравится эта спокойная жизнь». «Мне тоже». «Наблюдаете за своим детищем?» — спросил Лев Борисыч у Дмитрия Павловича после торжественного открытия центра для регатов. Теперь здесь официально выращивают и продают мальков как питомцев. И первые посетители уже заходили в большое застекленное здание. Его постройка заняла целых четыре года, но зато здесь смогли оборудовать самые передовые лаборатории и просторный детский сад для мальков. Генерал уже три с половиной года как был на пенсии, но за это время его регат вырос до размеров двухэтажного дома. Как любил шутить Лев Борисович, Такой не только в бою, но и на даче пригодится. Да, вроде столько готовились к этому, а все равно непривычно. Десятки лет я работал в подполье, а теперь все официально, поделился ученый. И что вам не нравится? Вы вписали своими в историю, как тот, кто придумал способ массового приручения регатов? Этому я обязан нашему императору. Сами знаете, если бы не одна случайность, то ничего этого не было бы. Согласен. Если бы тогда я настоял на убийстве Зубастика, результат был бы тот же. Мы бы все еще жили за стенами. А сам Зубастик теперь охранял Москву. И видящие маги могли каждый день наблюдать его полеты над столицей. и Если повезет, то можно увидеть императора на его спине. Ну, ни к чему о грустном, Лев Борисыч. Давайте я вам лучше белого регата покажу редкий экземпляр я его специально не продаю, чтобы подарить еще не родившейся цесаревни думаю она будет в восторге он готов сказала света, подводя ко мне своего четырехлетнего сына второго ребенка новорожденную девочку илья трепетно держал на руках после их рождения он стал настоящим семьянином и больше у меня не было поводов переживать за сестру. Мой племянник Дмитрий охотно подбежал ко мне, и я взял его на руки. «А ты подрос», — сказал я. «Повти как импелатал», — гордо ответил мальчик. «Ой, а что это? Пока мы говорили, я передал ребенку источник в том же объеме, в каком забрал его, когда Дима находился в утробе матери. Он сразу ощутил разлившееся по телу тепло и пока не понимал изменений. Но скоро они откроются ему с самой неожиданной стороны». Ведь именно Дмитрий станет третьим носителем первоисточника империи, и моя задача — научить правильно обращаться с даром, чтобы он понимал последствия больше никогда количество видящих магов не влияло на магический фон этого мира. А это твоя сила. Используй умом, и скоро станешь одним из сильнейших. «Как ты, как я», — кивнул я и улыбнулся. Все-таки приятно, когда дети ставят тебя в пример. А еще приятнее, когда в мире спокойно, и их жизни и здоровью больше ничего не угрожает. «Я его убила. Это был последний регат», сказала Рита, выходя из джунглей к поселению Ордена. За ней медленно шли члены ее отряда. Последний год Орден только и делал, что выслеживал единичные особи оставшихся регатов. Они научились видеть их следы с помощью магии. Поэтому Рита и была уверена в том, что убита ей особь последняя на этом континенте. Орденцы обосновались здесь несколько лет назад не только ради зачистки новой земли от регатов, но и для охраны золотых приисков, находящихся неподалеку. После того, как в империи не осталось кровожадных монстров, спрос на услуги видящих магов упал. Но император быстро нашел своим орденцам новое занятие. К слову, довольно прибыльное. «Последний? Ты не шутишь?» – переспросила Рейси, смотря не на подругу, а на сидящую на плече летучую мышь. Этот мелкий разведчик большую часть дня контролировал периметр поселения. Монстров он не видел, а их уже не осталось, зато он громко кричал при приближении кого-то другого из представителей местной опасной фауны. «Не шучу», – возмутилась Рита. «Тогда это, наверное, хорошая новость». «Почему, наверное?» «Вернемся в империю, во дворец. А там скукота, протянула красноволосая. Не хочу я туда. Маша так не считает. Она же приезжала недавно. Или ты совсем ее не слушала?» Убе девушки пошли обратно в поселение. Проходили мимо узких улочек в тени от двухэтажных домов. Стен здесь не было. Слушала. Но она мастер в дворцовых интригах. Ее этому с детства учили. А мы что? «Простолюдинки», — буркнула лиси Ну и высокого же ты о себе мнения. И ладно о себе, но еще и меня приплела. Ты не так поняла. Маша там своей тарелки За это время она стала одной из самых влиятельных персон в Империи. Мы так не сможем. Не сможем, согласилась Рита. Но я по-прежнему остаюсь назначенной главой Ордена. И чтобы им управлять, не обязательно находиться во дворце. А вот что будешь делать ты? Выйду замуж за губернатора и останусь здесь однозначно ответила лиси «Да? За Майкла?» «Ага. Он уже давно намекает, что я ему не безразлична. Осталось только получить одобрение Леши. Думаю, он тебе не откажет. Ни в разрешении на брак, ни в том, чтобы остаться здесь». Пока на Новой Земле не было интернета, все документы передавались через порталы. Самые важные послания собирались в Атланте, и раз в неделю Гарн открывал проход. И сейчас я занимался как раз разбором этих бумаг. Больше всего меня удивило письмо от Лисси. Не о последнем убитом на Новой Земле регате, а просьба о разрешении замужества. Странно, я же ей ничего такого не запрещал. Сейчас, когда у меня есть своя семья и любимая жена, я больше ни на кого не претендовал, поэтому написал Лисси ответное письмо, где благословил ее на брак. Надеюсь, она пригласит меня на свою свадьбу. От размышлений меня прервал стук в дверь, и я разрешил войти. «Рад видеть тебя в новой должности. Не ожидал, что отец передаст тебе компанию сразу после окончания университета». Сказал я Сергею, который уже стоял передо мной в деловом костюме. Он стал выше, статнее и серьезнее. «Спасибо», — кивнул он и присел напротив моего стола. «Теперь госзаказами занимаюсь я». Нас больше никто не слышал, но Сергей все равно не позволял себе вольности. И каковы успехи? Спутники над новой землей запущены. В ближайшую неделю мы наладим связь во всех городах. А как твоя дочь? Я решил перевести тему. Мы так редко видимся. Отлично. Друг позволил себе улыбку. Мы вчера отпраздновали первый день рождения Люси. Вот не зря я свел тебя и Виталика с теми девушками. Ага. «Они родить умудрились в один день», — усмехнулся Серега. «И дочь назвали Линдой. У вас... У тебя же тоже должна скоро родиться дочь?» «Да, но имя мы пока не придумали. Это будет наш второй с Дианой ребенок за эти пять лет. Приводите девочек во дворец, как подрастут. Уверен, они с цесаревной поладят». «Не сомневаюсь. И раз такое дело, я хотел сказать тебе спасибо». За то, что так повлиял на мою судьбу. Не я повлиял, а ты сам решил измениться. Я лишь дал небольшой пинок. Большой. И ты даже не представляешь, насколько. Кстати, никого взломать не надо? В последней фразе я узнал настоящего Серегу и улыбнулся. Надо. А давай-ка посмотрим, какие интриги плетет граф Бестужев против меня. Может, найдем повод выдворить его из дворца? Сереге дважды повторять не пришлось, и он достал из портфеля ноутбук. Конечно, с этим могла бы и служба безопасности под руководством Тимофея Сергеевича справиться. Но нам обоим так захотелось вспомнить прежние времена. «Тебе нравится жить у моря?» — спросила Дина у Кости. Всего несколько дней назад они переехали в родовое поместье Дины, после шикарной свадьбы, на которой присутствовала половина знати империи. «Здесь как-то чересчур спокойно, по сравнению с Москвой», ответил Костя своей супруге. «В этом и вся прелесть. Но мне больше нравится то, что больше нет ни стен, ни водных ограждений, и мы можем спокойно гулять по пляжу, ничего не боясь. Это похоже на сказку». «Столько лет прошло, а ты и все не можешь поверить», усмехнулась Дина. «Думаю, в это поверят, разве что наши дети», улыбнулся Костя. «Мара, что ты видишь?» — спросил я у своего личного пророка. Прошло десять лет с момента падения стен. Так это и записали в учебниках истории. Великое событие, к которому не только я приложил руку. За это время многое изменилось. Империя стала самым процветающим государством в этом мире. А Загон, как и обещал, больше нас не беспокоил. Мара успела за это время предсказать многое. Во многом благодаря ей удалось избежать некоторых войн и других опасных последствий. «На этот раз ничего», — улыбнулась мне краснокожая девушка. Она стояла в моем кабинете вместе с Петром Александровичем, который женился на ней три года назад. А вот другие мои учителя решили продолжить обучение молодежи в университете. Петр Александрович же заведовал обучением юных аристократов в моем дворце. Как это ничего?» Нахмурился я, предположив, что грядет очередной конец света. «Вот так», — она пожала плечами. «Ближайшие лет десять империя будет процветать. Сколько ни искала, не ни нашла ничего интересного. А дальше заглядывать, так там вероятности снижаются. Это я прекрасно понимал. Чем дальше во времени предсказания, тем ниже вероятность, что оно сбудется. Непривычно такое слышать». Признался я, сам задумался, что так правление может и наскучить. «Вам всегда будет чем заняться, господин», — улыбнулась Мара и подмигнула. И в этот момент двери кабинета распахнулись, и сюда влетело четверо моих детей. Они гонялись друг за другом, а забежавшая следом няня никак не могла их поймать. Мара и Петр Александрович вышли из кабинета. А у меня происходящее вызвало только улыбку. Права была она. С этими детьми мне точно никогда не будет скучно.